Глава тридцать седьмая После завтрака я сходила к двери между мирами и еще раз проверила магазин с той стороны. Василий Петрович не появился. Выпущенный туда Цербер подтвердил, что новых запахов и новых чар тоже не прибавилось. На обратном пути в комнату меня перехватил жаждущий разговор от Тольди. «Чай будешь?» — со вздохом предложила ему я — поманив за собой в квартиру. Мы устроились в гостиной. Первое время мальчишка восхищенно озирался, а потом, спросив разрешения, долго восторженно пялился в окна на другие миры. Сначала он залип при виде побережья, потом изумленно тарачился на порхающий по веткам торт в мире звездных дождей. Закончилось все тем, что выскочивший из ниоткуда амурчик смачно и слюняво мокнул стекло перед его носом, заставив отпрянуть. а напоследок его сразил вид летучего города. «Потом насмотришься еще», — устав ждать, пообещала я. «Можете даже погулять, сходить на побережье всем скопом. В летучий город тоже можно, а вот в «Звездный мир» лучше, наверное, не заглядывать. Там жители особенные». «Правда?» — восторженно ахнул Тольди. Было видно, что ему страшно хочется скорее сообщить новость друзьям и сходить на прогулку на побережье. «Правда, правда. А теперь давай к делу. Я догадываюсь, что ты хочешь обсудить возможность остаться тут всей Аравой, но сразу скажу. Во-первых, я ничего не решила пока. Во-вторых, мне не нужны ни слуги, ни сотрудники, да и к ответственности за подростков я совершенно не готова. Сейчас и без того полно вопросов, которые нужно решить. Честно говоря, пока даже до конца неясно, останусь ли я на постоянное жительство в этом мире. Так что будет гораздо лучше, если вы вооружитесь защитными амулетами и хорошими накопителями, и самостоятельно организуете себе отличное надежное жилище». Выслушав мои аргументы, Тольди заметно приуныл. «Ну, может, мы все же сможем быть тебе полезными. Мы на любую работу готовы, а заботиться о нас совсем не нужно». «Мы давно привыкли к самостоятельности. Да мы тебе кровную клятву верности готовы принести!» «Нет уж, спасибо», — содрогнулась я. Внезапно мне пришел сигнал от Берегини, что меня хотят видеть жители летучего города. «Ага, видимо, ваши защитные амулеты готовы. Отлично. Сейчас я вам их выдам вместе с украшениями и накопителями, и после этого вы сможете спокойно выходить на улицу». «И нам уйти придется», — испугался полукровка. «Пока еще нет». Я вышла к жителям летучего города. Тольди тоже вышел из замер на крыльце, с некоторой робостью и детским восторгом рассматривая кружевные дома и парящие островки. А я прошла вперед, где меня поджидала делегация из этих прекрасных созданий. «Какой интересный малыш!» Возбужденно зашелестели жители, передавая мне шкатулку с амулетами. У него сущность ссори сама с собой. Это как? А, поняла. Он же полукровка. Он сам говорил, что иные полукровки берут лучшее от обеих раз, а с ним другая история. Выходят, его сущности враждуют? Вот бедняга. Мы можем их помирить. вражда создает затор энергии я даже не сразу поняла что услышала вы можете помирить в смысле вы можете исправить ситуацию наверняка ого ну тогда прошу сделайте это я обернулась к крыльцу и позвала тольди подойди пожалуйста твоя сущность э как это а в ссоре сама с собой вот что нахмурился он подходя в общем тебе сейчас помогут ты только расслабься и не сопротивляйся не надо мне помогать он явно пока не понимал в чем дело однако жители уже обступили его и возложили на него руки он затих то ли прислушиваясь к себе, то ли пытаясь понять, что происходит. Я отошла к двери и присела на крыльцо, чтобы не мешать. Помню, помню, как мне самой помогали стать магиком. Даже любопытно, что из всего этого получится. Если у Тольди прибавится собственной силы, это будет здорово. Наконец жители расступились, оставив парня в покое. Он поднял на меня растерянный и до нельзя изумлённый взгляд. «Как себя чувствуешь?» — с улыбкой уточнила я. «Я... я...» «Да, ты действительно можешь», — пропели жители. «Отдайся этому чувству». Он то ли всхлипнул, то ли всхрапнул, дернул судорожно головой, и на поляне вместо него возник огромный белоснежный волк. Правда, у этого волка По-прежнему был изумленно растерянный взгляд. Отдайся, отдайся. По-прежнему настаивали жители. Не сопротивляйся! Да чему там уже отдаваться-то? Он ведь обратился. Но я была не права. Это было лишь началом. Волк переступил лапами, как-то странно поежился, а потом схлопнулся. как проткнутый шарик, но не исчез. На месте волка появилась летучая мышь. Я забыла, что враждующих сущностей было две, и вторая, как видно, была вампирской, учитывая, что мышь взмахнула крыльями и исчезла в облаке мрака, а потом возникла прямо передо мной и обратилась в сияющего Тольди. Я вдруг обратила внимание, что и сам его облик изменился, Лицо стало по-вампирски гармоничным, волосы гладкими и сияющими, а еще исчезла эта угловатость подростка. И он совершенно точно подрос, будто моментом повзрослел. «Надо же! Я раньше и не видела, чтобы вампиры оборачивались мышами!» — хмыкнула я, чуть придя в себя, и обняла паренька. Он со всей дури стиснул меня в ответ так... что аж кости хрустнули. «Возможно, они и не оборачиваются», пояснили мне жители. «Просто мальчик — оборотень, поэтому, подружившись, его сущности дополняют друг друга». «А почему волк такой огромный? Я видела взрослых оборотней, они явно меньше размером». «Размер зависит не только от возраста». Но и от силы. То есть он еще может и подрасти? опешила я. Тольди счастливо улыбнулся. Клаша, а можно я сюда братьев и сестер приведу? нерешительно уточнил он. Они же тоже полукровки. Веди, чего уж, махнула рукой я, с веселым ужасом представляя, что тут начнется. а с другой стороны, после этого им точно не нужно будет за меня держаться. С такими силами они станут очень уважаемыми магиками». Берегиня вызвала подростков. Они явились через пару минут, и так же, как поначалу Тольди, нерешительно замерли в дверях. Тольди не стал им сразу ничего объяснять. Вместо этого он просто демонстративно обратился в волка, а потом в летучую мышь. Надо было видеть их потрясенные лица. Они стояли с разинутыми ртами и таращились на своего товарища, как на чудо из чудес. Даже я сама, когда впервые увидела Мистбург, удивилась меньше. Но что было, когда они услышали, что и им сейчас помогут восстановиться? Ребята выглядели так, что я чуть не разрыдалась. Для них казалось... Только что перевернулись все представления о возможном и невозможном. Мне вдруг пришло в голову, что восстановление способностей — это было недостижимой сказкой, мечтой для полукровок, которые никак не могли добиться от собственного тела послушания. В общем, жители восстановили всех. И это было невероятное зрелище, когда подростки впервые пробовали в деле свою силу. Сочетание способностей выглядели впечатляюще. Чего только стоило огненная ведьма с полыхающими глазами и волосами, преобладающей изначально была кровь демонов, и крылатый рогатый змей из тьмы. У большинства внутри была смесь из двух раз, и только у пары счастливчиков из трех. Да у той девочки с тревожно-проникновенными глазами аж из четырех. Почему счастливчиков? Потому что в результате Прочистки каналов раскрылись способности всех раз. В общем, как мне объяснили, такие дети рождались редко. Полукровки-то появлялись не так часто, а уж потомство полукровок, да еще и совсем разных, у которых не было ни одного совпадения по расе, бывало еще реже. Поэтому глазастая малышка считалась настоящим феноменом. Невероятно интересно было смотреть на то, как она изучает в себе сочетание сил. пылыхает, растекается тьмой или обращается в нечто вроде летучей огненной лисицы. Короче говоря, подростки развлекались на всю катушку. До вечера никаких больше новостей не было. Счастливые ребята вместе с Цербером умчали на пляж, где тренировали свои новые способности. Я же то и дело выглядывала через дверь между мирами, надеясь на возвращение оборотня. Когда стемнело, я уже почти утратив надежду, выглянула в очередной раз и застыла. В магазине явно кто-то был. По идее, быть там мог лишь Василий Петрович, однако что-то помешало мне перешагнуть порог и выскочить ему навстречу. Что-то явно было не так. Свет в магазине не горел, и пространство по-прежнему освещалось лишь неоновой рекламой напротив витрины, Однако же почти сразу мое зрение магика подстроилось под темноту, и я стала видеть все так же отчетливо, как днём. Ух, как же хорошо, что я не выскочила, хоть и истомилась в ожидании оборотня. И еще лучше, что за последнее время у меня появилась привычка сначала аккуратно выглядывать, оставаясь строго по центру перехода, чтобы меня никто не увидел. А те личности, что в настоящий момент обыскивали магазин, явно не подозревали, как работает переход. Однако они определенно знали о его существовании. «Где, интересно, находится эта чёртова дверь между мирами?» — проворчал один. «Ну, тут не так много мест. Хотя вот повелитель мог бы взяться за оборотня всерьез и выяснить. Он ведь знает толк в пытках». Но ты, дурак!» — расхотался второй. «Пытать оборотня?» «Ты разве не слышал, что повелитель рассказывал про оборотней? Они же к боли совершенно нечувствительны, а при желании и вовсе могут ее отключить. Толк-то в пытках твоих!» Не знаю, что меня в тот момент шокировало больше. Что какие-то магики, спокойно себе проживающие в моем мире, смогли взломать мощную защиту магазина, или же информация о том, что Василия Петровича все же схватили и явно допрашивали. «Стоп!» А может, защита сломана, потому что они ничего от него не добились и попросту убили? От этой мысли мне окончательно поплохело. На этом сюрпризы не закончились. Со стороны нашей с Василием Петровичем кухоньки что-то брякнуло, а потом оттуда появился Вадим, собственной персоной. «Ну что, разобрались, что к чему?» — деловито спросил он. «Нет пока. Подозреваем, что переход может находиться тут, тут или тут». Один из врагов указал места возможного расположения. Нужное место, что интересно, шло вторым в перечислении, не первым. Наиболее подозрительным им показался участок между стеллажами. Хотя понятно, в чем дело. Ведь мы с Василием Петровичем один-то стеллаж сдвинули, чтобы он частично перегораживал истинный переход. Нам не хотелось, чтобы кто-то ненароком углядел с улицы, как я из пустоты выскакиваю. И теперь это, оказывается, сыграло нам на руку. Ведь отодвинутый стеллаж обнажил стену, которая и в самом деле в настоящий момент привлекала внимание своей пустотой. Смотрелось это так, будто дверь действительно располагалась там, и мы нарочно освободили к ней проход. «А чего повелитель сам не придет, да не глянет?» Разве он как бывший хранитель перехода не должен ее видеть? А то может и ходить через нее способность осталась. Я аж едва воздухом не подавилась. Еще один бывший хранитель перехода? Зато это объясняет его осведомленность. Вот только неясно, откуда остальные магики взялись. Или он в нашем мире кучу детей завел, а они способности унаследовали? «Это возможно вообще?» «Тогда почему эти взломщики его повелитель называют, а не папа?» «Так ведь отверг его переход. Плохо хозяину рядом с ним становится». «Как отверг?» — опешил Вадим. «Я думал, он сам от возвращения отказался, поскольку поссорился со своим... Э, племенем». «Кланом, идиот!» — фыркнул его собеседник явно получая удовольствие от того, что получает дурня. «Ты что, эту историю не знаешь?» Тут вмешался третий. «Ты языком-то не чеши! Если повелитель ему ничего этого не рассказал, то, может, были причины?» «Да ты что!» Вадим явно оскорбился до глубины души. «Я же почти уже один из вас! Хозяин меня обратить собирается!» Просто Глаша-то ведь еще не должна была до конца в магика превратиться. Это процесс долгий. А раз она пока человек, то для скорейшего зачатия нашего с ней наследника я тоже человеком должен быть. Медлить-то нельзя будет». «Наследника?» У меня аж челюсть отвисла. «На кой черт им наследник?» Зато теперь понятно, откуда у загадочного повелителя море приспешников. Он их обратил. Но если он оборотень, то почему изначально они о нечувствительности оборотник боли говорили так, будто сами к этому виду не относятся? Нестыковочка. Но все равно болтать лучше поменьше. Вдруг она выйдет, услышит нас и сбежать успеет. Как она сбежит? Да на нас же на всех покров невидимости в несколько слоев. Лично хозяин наложил. Даже опытный, сильный оборотень нас не заметил, пока мы его не схватили. А уж девчонки, такое точно не по зубам. А вдруг она уже магиком стала? За несколько дней? Ну, конечно. А если стала, то еще куча времени уйдет на окончательное вхождение в силу и обучение, как пользоваться своими способностями. Себя, вспомни, ты сколько времени отвыкал по-человечески думать и реагировать? Ну да. Невольно согласился тот, придавленный аргументами. «Ого! Выходит, я сильный магик, раз их сразу увидела? Сильнее Василия Петровича? Или это благодаря связи с Сергилием?» Хотя и энергетические жители говорили, что примирили сущности магика и человека во мне, благодаря чему я сильнее остальных, поскольку одна сущность не уничтожила другую, как это обычно бывает. А еще я вдруг осознала, как быстро летит время. Ведь действительно прошло-то всего несколько дней с тех пор, как я дверь открыла. Конечно, им трудно поверить, что я могла полностью сформировавшимся магиком стать. Да я бы и не стала, если бы не помощь жителей летучего города. Вот спасибо им огромное. Не забыть надо новыми сказками расплатиться. И что ты, поди дождаться не можешь, когда перестанешь человеком быть? Вернулся к прерванному разговору тип, которого перебили. Обращался он, понятное дело, к Вадиму. «Или тебе больше хочется поскорее начать делать наследника? Девочка-то, говорят, вполне себе аппетитная». Он похабно заржал. «Ты полегче», — возмутился Вадим. «Не говори так о моей женщине». «С чего твоей-то? Она ж просто расходный материал». Повелитель обещал мне ее подарить, когда получит от нее все, что хочет, и она, наконец, будет полностью моей, послушной, любящей, ласковой. Повелитель сказал, она в рот мне смотреть будет и с радостью исполнять все мои желания. Он мечтательно улыбнулся, а я, наконец, почувствовала злость, жгучую, мощную. Эта вспышка помогла мне стряхнуть оцепенение и прийти в себя. Я нырнула обратно в Мисбург и застыла, пытаясь обуздать эмоции. Действовать следовало быстро, ведь Василий Петрович мог быть еще жив. В магазине никого не было. Все по-прежнему носились по берегу моря, тестируя новые способности. Конечно, кто-то сказал бы, что теперь подростков можно использовать в качестве личной охраны и, допустим, провести в мой мир, чтобы они разобрались с загадочным повелителем и его бандой. Только вот я эту мысль сразу откинула. Неизвестно, насколько могуч повелитель, а еще ребята могут не справиться с пьянящим ощущением силы в человеческом мире. Смогу ли я заставить их потом вернуться? Не причинят ли они кому-нибудь вреда? А еще повелитель, давно живущий с этим ощущением мощи, может оказаться хитрее и сильнее всех ребят вместе взятых. В общем, как ни крути, Выход есть только один. Я встала посреди магазина и, глубоко вздохнув, позвала. «Эргилий!» Он появился сразу же. А до меня вдруг дошло, почему он до этого затаился и весь день совсем не давал о себе знать. Он ждал. Он точно знал, что это его шанс. Еще с тех пор, как стало известно, что Василий Петрович вновь не появился. Иргили нарочно никак не напоминал о себе, поскольку прекрасно понимал, что мне придется к нему обратиться. И хотел, чтобы я сделала этот выбор сама, без малейших подсказок и намеков с его стороны. Что ж, он добился своего. Я явилась к нему на поклон с полным осознанием своего решения.